Приёмы. д ж а ф ф а р Панахи. Нельзя смотреть фильм только с собственной точки зрения. Замысел фильма обычно рождается в голове конкретного человека, но для его воплощения нужна небольшая армия мастеров своего дела. Кто-то помогает на съемочной площадке. Кто-то координирует процессы во время постпродакшена обработки видеоматериала после съемок. При создании фильма используется множество разных методов. В этой части представлен краткий обзор приемов и базовых правил, благодаря которым кино совершенствовалось до настоящего времени. От осветительных, съемочных и монтажных работ до ролей звезды, важности постоянно развивающихся технологий. и техник постпродакшена. Пленка. Основные работы. Выход рабочих с фабрики. Агюста и Луи л ю м ь е р о в Великое ограбление поезда. Эдвина Портера. Наполеон. Абеля Ганса. Бенгур Уильяма Уайлера. д о у с о н Застывшее время. Билла Моррисона. После химической обработки главный материал военной промышленности стал. Основой кинематографа. Эксперименты французских ученых привели к созданию горючего, взрывоопасного материала. В 1846 году Кристиан Фридрих Шонбейн смешал серную и азотную кислоты и создал порох. После опытов над ним с добавлением камфоры, которые провели Александр Паркс и чуть позже Джон Уэсли Хайт, удалось получить нитроцеллюлозу. Один из держателей патента Eastman Kodak вскоре стал лидером на рынке, а в 1889 году первым поставщиком кинопленки. Из-за нестабильности и горючести н и т р о ц е л л ю л о з ы первые десятилетия кинематографа были омрачены многочисленными пожарами в кинотеатрах с огромным числом жертв. В Следующие 20 лет компании экспериментировали. с различной шириной и форматом кинопленки, пока стандартом не стали тридцать пять миллиметров, так называемый академический формат. Другие размеры, однако, не вышли из употребления. С 1 д 5 0 е в я т ь с о т х все более популярными становятся различные широкоэкранные форматы. В 1 9 3 0 е нитроцеллюлозу заменили на более безопасную. Оцетил целлюлозу, а позже три оцетил целлюлозу. Пятичасовой Наполеон Абеля Ганса кинопопея э с несколькими инновационными приемами. Одним из них было полевидение, широкоэкранный формат, позволявший одновременно проецировать три разные пленки во время финальной батальной сцены. В 50-е годы появилась его новая версия синерама. Но режиссеры, жаждавшие масштабности, предпочитали форматы, с которыми легче работать: 70-миллиметровый или формат высокого разрешения IMAX, созданный в 1970 году. Цвет. Основные работы: "Волшебник страны Оз" Виктора Флеминга, "Головокружение" Альфреда Хичкока, "Красная пустыня" Микеланджело Антониони, "Делай как надо" Спайкали. Любовные настроения Вонга Карвая. Эксперименты с цветной пленкой проводились задолго до того, как цвет добрался до публики в конце 1930-х. Сначала ее раскрашивали вручную. Например, Дэвид у о р Гриффит таким образом разграничил четыре сюжетные линии нетерпимости. Первая попытка сделать кино по-настоящему цветным была система аддитивного смешения, разработанная Эдвардом Реймондом Тёрнером в 1899 году. На два или более одинаковых кадра накладывалось несколько цветовых фильтров. Результат был средним, но по крайней мере появилась ограниченная цветовая палитра. Субтрактивный процесс, не требовавший особой проекции, появился примерно в 1920 году. Но именно благодаря изобретению трехполосного т е х н и к о л о р а в 1932 году, кода хрома в 1935 году и акфаколора в 1936 году, каждый из которых был покрыт цветовой эмульсией, зрители смогли увидеть на экране мир более точно отражавший реальность. Цвет подарил кинематографу еще одно средство выразительности. Свет и теневой контраст воздействовал на настроение, а цвет создавал определенную тональность. Или как в Красной пустыне Микеланджело Антониони, давал зрителям возможность увидеть внутренний мир персонажей. Дуглас Сирк использовал в своих мелодрамах цвет, чтобы подчеркнуть их яркие эмоциональные миры. Волшебник страны Оз Виктора Флеминга. Один из первых великих цветных фильмов. Он ввел в моду вселенные с двумя разными мирами: цветным и черно-белым. Но во многих фильмах, например, в небе над Берлином Вима Вендерса монохромным оказывается как раз фантазийный мир. В данном случае загробная жизнь. В сравнении с Канзасом времен Великой депрессии Дороти в исполнении Джуди Гарленд изначально воспринимает страну Ос. Как мир чудес. Мастер-план. Основные работы. Рождение нации. Дэвида Уорка Гриффита. Унесенные ветром. Виктора Флеминга. Слова написанные на ветру. Дугласа Сирка. Крестный отец. Фрэнсиса Форда Копполы. Славные парни. Мартина Скорсезе. Мастер-план охватывает все драматургическое действие, сцены. нередко включая в себя несколько дополнительных ракурсов. Мастер-план может совпадать с заявочным планом, но если заявочный коротко представляет новую локацию в фильме, мастер-план либо держится на протяжении всей сцены, либо используется в качестве одного из ее кадров. Он целиком показывает как актеров, так и локацию. С практической точки зрения мастер-план гарантирует, что у режиссера всегда будет запасной материал для монтажа, если возникнет проблема с каким-то из ракурсов. Но некоторые режиссеры не ставят мастер-план, чтобы дезориентировать публику. Например, Альфред Хичкок в «Незнакомцах в поезде» вслед за кадром такси, прибывающего на вокзал, пускает последовательность кадров с ногами двух главных героев. Целиком мы их видим только на мастерплане, когда они заходят в поезд. Во время перестрелки в финале хорошего, плохого, злого камера движется с общих на крупные планы, постепенно открывая мастерплан с кладбищем. Она вплотную приближается к трем персонажам, затем следует очередь быстро перемежающихся крупных планов, и с е р ж и о Леона вновь уходит на мастерплан. Благодаря монтажу кадры, снятые на р а з н о й крупности, создают ритм и напряжение. Голливудский монтаж. Основные работы: Сиротки б у р и Дэви т о в о р к а Гриффита, Последний человек, Фридриха Вильгельма Мурнау, Дилижанс Джона Форда. Его девушка Пятница, Говарда х о к с а Лисички Уильяма Уайлера. На север через северо-запад. Альфреда Хичкока Голливуд довел до совершенства монтажный стиль, определивший суть создания нарративного кино. Как мы понимаем, что по очереди показанные лица двух персонажей на крупных планах обращены друг к другу благодаря заявочному плану. Но если крупные планы сняты не по определенным правилам, наше восприятие пространства нарушается. Здесь пригодится голливудский монтаж, в частности правило 180 градусов. Представьте линию, ее часто называют четвертой стеной, перед персонажами, создающую невидимую границу между реальным миром, в котором находится публика, и вымышленным, где действуют персонажи. Камера занимает позицию публики, и если мы наблюдаем за диалогом. Во время которого персонаж А находится слева, а персонаж Б справа, и нам дан кадр с персонажем А, это значит, что мы видим его через левое плечо персонажа Б, а персонажа Б камера снимать будет через правое плечо персонажа А по правилу съемки диалогов через восьмерку. Так создается пространственная целостность, необходимая, если монтаж. несмотря на постоянное изменение ракурсов, должен оставаться невидимым для зрителей. В приключениях в Палм-Бич Престона Стерджеса персонажи обмениваются репликами на предельной скорости, и публика должна знать, где находится каждый из них. Стерджес использует и общие планы, и благодаря планности монтажа зритель постоянно видит, как располагаются персонажи по отношению друг к другу. Тревелинг. Основные работы: Рождение нации Дэвида Орка Гриффита, Враг общества Уильяма Уэлмана, Печать зла о р с о н а Уэлса, Профессия репортер Микеланджело Антониони, Глаза змеи Брайна Де Пальмы. Благодаря тревелингу камера держит в кадре движущегося героя, следуя законам внутрикадрового монтажа. Этот прием был доведен до совершенства в рождении нации Дэвида Уорка Гриффита и лучше всего заметен в многочисленных сценах с движением. Ощущение движения, создаваемое с помощью однокадровой съемки, при которой камера движется в одном темпе с кавалерией, добавило действию ритмичности и сгустило напряжение. Для съемки такого кадра Камера помещается на тележку, устройство, удерживающее ее и позволяющее оператору двигать ее вокруг оси. Тележка ставится на рельсы, обеспечивающие возможность перемещения, и едет по ним. Если необходимо поднять камеру выше, на рельсы устанавливается кран. Так камера может возвышаться над сценой или находиться на одном уровне с ней. Можно получить менее устойчивый кадр, если оператор возьмет камеру в руки и пойдет за героем. Такой прием произведет на зрителя дезориентирующее впечатление. В военной драме Стэнли Кубрика «Тропы славы», действие которой разворачивается во время Первой мировой войны, камера с умеренно широкоугольным объективом перемещается вдоль окопов, в которых засели французские войска. она попеременно то отстает от решительного полковника Декса в исполнении Кирка Дугласа, то опережает его, создавая ощущение клаустрофобии и благодаря д л и н е кадров не прекращающегося Ада. Похожим способом Кубрик применил стадикам в «Сиянии». Панорама. Основные работы. Великое ограбление поезда Эдвина Портера. Рождение нации Дэвида Уорка Гриффита. Человек с киноаппаратом Дигивертова. Окно во двор Альфреда Хичкока. п р о к о л Брайана де Пальмы. Вращая камеру на штативе или любой другой фиксированной опоре, можно выполнить горизонтальную съемку движущегося объекта. Один из первых примеров использования панорамы – съемка празднования шестидесятилетнего юбилея правления британской королевы Виктории. В 1897 году сделанная Робертом Уильямом Полом Дэвид Уорк Гриффит активно использовал панораму в рождении нации. Впервые опробовав прием во время вылазки на юге Калифорнии, чтобы полностью взять в кадр грандиозный пейзаж. В отличие от тревелинга, при котором камера перемещается с той же скоростью, что и персонаж. Панорама подчеркивает быстроту движения, особенно если объект находится на переднем плане. Панорама проще, чем тревинг, е для которого требуется больше времени, усилий и, соответственно, средств. Ее часто используют для съемки э к ш е н с ц е н С помощью вертикальной панорамы нередко снимают последние кадры фильмов, особенно вестернов, когда камера поднимается с действия в необъятное небо. Акира Курасава потрясающе использовал панорамы при съемке кульминационной битвы эпических семи самураев. Осажденную деревню заливает дождем, и группа разбойников прорывается через баррикаду. Курасава использует несколько панорам, чтобы нарушить восприятие пространства и передать ощущение хаоса, которое испытывают жители деревни, когда на них нападают мародеры. Панорамы создают впечатление грандиозности и важности этой битвы по сравнению с предыдущими, обеспечивая драматическую кульминацию. Зум. Основные работы. Нэшвелл. Роберта Олтмана. Челюсти. Стивена Спилберга. Длина волны. Майка Грея. Молчание еднят. Джонатана Демме. Дым. Уэйна Уана. Убить Била л два. Квентина Тарантина. Самое простое, что может сделать оператор с зум-объективом, сменить крупность плана, не двигая камеру. Хотя такой объектив воспринимается многими как дешевая замена движению камеры, он продолжает использоваться со времен первого применения в драме Уильяма Уэллмана о Первой мировой войне «Крылья». Но если его использовать с умом, он может дать мощное воздействие, как показал, например. Роберт о л т м а н в многофигурных драмах, снятых в 1970-х, и Стэнли Кубрик в Баре Линдоне. Но все они меркнут по сравнению с длиной волны экспериментатора Майкла Сноу, 45-минутным фильмом, выглядящим так, будто он был снят одним кадром с помощью наезда на фотографию на стене в квартире. На самом деле работа шла неделю. В молчании я г н я т Джонатан Демме снимает с помощью восьмерки ключевой разговор главных героев, которые разделены решеткой, доходя до сверхкрупного плана персонажей с помощью наезда. Режиссер оставляет за границей кадра прутья решетки, создавая ощущение тревожной близости. В дыме Уэйна Вана персонаж Харви Кейтля рассказывает историю, а в это время камера н а е з ж а е т на его лицо и фокусируется на р т е В итоге зритель оказывается проглочен его рассказом. В соответствии с а ф о р и з м о м талантливые люди заимствуют, а гениальные крадут, Стивен Спилберг украл из головокружения Альфреда Хичкока кадр с долей зумом для челюстей. Кадр, во время которого камера на тележке отъезжает назад, а зум объектив держит постоянную крупность героя. создает ощущение отдаляющегося заднего плана. У Хичкока этот прием передает агорафобию главного героя, а у Спилберга ощущение шефа Броуди, когда акула убийца возвращается на остров Эмити. Параллельный монтаж. Основные работы. Большое ограбление поезда Эдвина Портера. Водопад жизни Дэвида Ворка Гриффита. На север через северо-запад. Альфреда Хичкока, Галиполи, Питера Уира, Дюнкерк, Кристофера Нолана. Параллельный монтаж – простейший прием, совмещающий одновременное развитие двух событий на экране. В ранних фильмах действие развивалось последовательно. С помощью параллельного монтажа режиссеры смогли переключаться между одновременно происходящими событиями. Один из первых примеров. Большое ограбление поезда Эдвина Портера. Когда Дэвид Уорк Гриффит начал работу над спекуляцией пшеницы, режиссеры уже использовали параллельный монтаж не только для демонстрации одновременных событий, но и для сопоставления кинематографических образов. Фильм Гриффита переключается между богатым мужчиной за работой и бедняком, стоящим в очереди за едой. Параллельный монтаж незаменим для нагнетания напряжения. В начале кульминационной сцены молчания я г н я т Джонатана Демме, он используется, чтобы удивить публику. Кларисса Старлинг следует за последней зацепкой в расследовании дела серийного убийцы, а её начальник руководит захватом дома маньяка. По мере развертывания обеих сцен мы понимаем, что Старлинг оказалась Один на один с убийцей, а ее руководитель внезапно осознает, что совершил ошибку, и Старлинг находится в огромной опасности. Режиссер Кристофер Нолан, чьи фильмы постоянно играют со временем, использовал бесцеремонный параллельный монтаж в сновидческом триллере «Начала». Герои засыпают в самолете и погружаются в три параллельных уровня грез. В каждом из них время течет медленнее, пока на третьем происходит битва в г о р н о й крепости, на первом минивэн, в котором находятся все персонажи, слетает с моста в реку. На протяжении эпизода Нолан переключается между четырьмя временными и пространственными измерениями. Монтаж. Основные работы. Стачка Сергея Изенштейна. Мать в с е в о л о д а Пудовкина. Октябрь. Сергея Эйзенштейна, ч е л о в е к с киноаппаратом Дигивертова, Роки Джона Эвилсона. Любые кадры могут быть смонтированы, и именно монтаж выстраивает зрительское понимание фильма. Обычно монтажом называют последовательность кадров, передающих течение времени. Яркий пример — эпизоды тренировок в спортивных драмах. Например, в руке Джона э в и л с о н а из которой зритель узнает о боксерских тактиках, а фильм наращивает темп перед боем. Монтажная система, разработанная советскими режиссерами в 1920-х, опиралась на эффект к у л е ш о в а согласно которому совмещение двух несвязанных кадров, каждый из которых имеет свое значение, может создать новый смысл. Режиссеры усилили пропагандистский эффект своих драм, доведя прием до совершенства. Он уже не просто показывал течение времени. Сцены обладали более глубоким символическим значением. Однажды Эйнштейн задался вопросом, почему кино должно следовать формам театра и живописи, а не логике языка, в соответствии с которой абсолютно новые идеи возникают из столкновения двух конкретных смыслов двух конкретных объектов. В знаменитой сцене на одесской лестнице в броненосце Потёмкине Сергей Эйзенштейн выстраивает темпоритом монтируя между собой кадры марширующих солдат и спасающихся от них горожан. Но с началом резни кадры становятся более хаотичными, а ужас натиска усиливается. Еще сильнее напряжение нагнетается с помощью детской коляски. катящийся вниз по лестнице. Потёмкинская сцена стала вдохновением для перестрелки на ю н и n н с т е й o n в неприкасаемых Брайана де п а л ь м ы Крупный план. Основные работы. Третий человек. к э р л л а р и д а Бульвар Сансет. Билли у й л д е р а Жить своей жизнью. Жанна л ю к а Годара. Сияние. Стэнли Кубрика. Ведьма из Блэр. Курсовая с того света. д э н и л а Мирика и Эдуарда Санчеса. В кино, в отличие от театра, крупный план дает зрителям возможность непосредственно наблюдать актерскую игру, особенно в наиболее драматичные моменты. Крупный план один из важнейших приемов эмоционального воздействия. Он был популярен в немом кино. Близость к человеческому лицу усиливает воздействие сцены. Если не злоупотреблять, немногие режиссеры смогли успешно применить его многократно. Он превращается в мощнейший инструмент. У крупного плана есть варианты. На среднекрупном мы видим голову и плечи актера. На крупном только голову. И на сверхкрупном одну или несколько частей лица, например, глаз. Глубина резкости таких планов небольшая, но ее можно увеличить, поместив на переднем плане часть чего-то тела или лица, а на заднем другой объект. Кульминационная перестрелка в хорошем, плохом, злом. Мастер-класс по использованию приема. Камера переключается между тремя противниками, находящимися на разном расстоянии друг от друга. Мало кто из режиссеров так концентрировался на одном лице, как Карл Теодор Дрейер на лице Рене Жанны Фальконетти в скупых, минималистичных страстях ж а н н ы Дарк. Эта роль стала для театральной актрисы Фальконетти второй и последний. Как и другие актеры, она по просьбе Дрейера предстала перед камерой без грима. С помощью жесткого света он подчеркнул угловатость черт ее лица. В этом фильме Фальконетти снятая преимущественно на крупных планах сыграла невероятную роль. Съемка с большой глубиной резкости. Основные работы: Долгий путь домой Джона Форда, Лисички Уильяма Уайлера, Китайский квартал Романа Палански, Вся президентская рать Алана Пакулы, Прокол Брайана Де Пальмы. Съемка с большой глубиной резкости. Прием из кино и фотографии, использующий глубину кадра. Он стал популярным в 1 9 3 0 тысяча девятьсот ц а т ы е благодаря французским поэтическим реалистам, а в следующее десятилетие его перенял Голливуд. При съемке с большой глубиной резкости, как намекает само название, все объекты в кадре, от переднего до заднего плана, находятся в фокусе. Такой кадр. Снимается с небольшой диафрагмой в ярко освещенном пространстве, либо на высокочувствительную пленку. Однако похожего эффекта можно добиться искусственным путем, используя зональную линзу, позволяющую одному объективу снимать две фокальные точки и склеивать два кадра в один. После того как съемку с большой глубиной резкости популяризировал Жан р е н у а р Чьи продолжительные кадры, например, в правилах игры, обладали удивительной глубиной. Ею начали пользоваться и голливудские режиссеры Орсон Уэллс, Джон Форд и Уильям у а й л е р а самым п р е д а н н ы м ее приверженцем стал оператор Грег Толанд. Этот метод съемки был в ходу и у режиссеров нового Голливуда в 1970-х, но по мере того, как кадры становились короче, она стала применяться. реже. Оператор Грег Толанд уже экспериментировал с глубиной резкости, но Орсон Уэллс дал ему возможность исследовать этот прием на съемках «Гражданина Кейна». В результате получилась этапная картина, в которой по максимуму использован потенциал декораций, оформленных арт-директором Ваннестом п о л г л а с а Особенно в финальных сценах, где огромные нависающие комнаты Отражают пустоту жизни героя. Джамп к а т Основные работы: Волшебник Жоржа м е л ь е с а Стачка Сергея Эйнштейна, Арсенал Александра Давженко, Кентерберийские рассказы Майкла Пауэла и Эмерика Пресбургера, Беги, Лола, Беги Тома Тыквера. Джамп к а т объединяет два кадра одного объекта. который во втором кадре чуть смещен по композиции, что создает ощущение временного скачка. Приверженцы классического голливудского монтажа, по правилам которого два похожих последовательных кадра должны монтироваться по правилу т р и градусов, сочли прием неприемлемым, поскольку он нарушал естественное течение повествования. Этот монтажный прием Впервые использовался для монтажа фокусов. Затем ему нашли применение советские авангардисты, а п о п у л я р н о с т ь он обрел благодаря режиссерам, бунтовавшим против консерватизма во французском кино. Благодаря д ж а м п к а т а м внезапно возникали и исчезали персонажи короткометражек Жоржа м и л ь е с а Затем их использовали многие советские режиссеры 1920-х. В частности, Дзиговертов, чей человек с кинопаратом а п почти целиком состоит из джампкатов. Но по-настоящему популярным этот прием сделал Жан Люк Годар в фильме «На последнем дыхании». к а р т и н а Годара, п р о т е с т о в а в ш а я против безобидного традиционализма французского кинематографа, объявила войну классическому кино. Джампкаты. Основа энергичного триллера Тома Тиквера "Беги, Лола, беги". Основное действие, как в р о с с м о н е разворачивается на протяжении д в а д минут. Героиня Франки Патенте несется по городу, чтобы спасти жизнь своего парня. Сцена повторяется дважды, и у каждой версии своя концовка. д ж а м п к а т ы используются для передачи ускользающего времени и стремительности бега Лолы. Переходы. Основные работы: певет джаза Алана к р о с л а н д а трое негодяев в скрытой крепости, Акеры к у р а с а в ы Психо, Альфреда Хичкока, Звездные войны, Джорджа Лукаса, Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега, Стивена Спилберга. В качестве помощи комфортному монтажу можно использовать технические способы соединения кадров. Также в сценарии Два последовательных эпизода могут плавно перетекать друг в друга, но прямая склейка между ними, возможно, не передаст этого течения. Можно закидывать звук из предыдущей сцены на последующую, чтобы скрыть такую склейку. Еще один прием – переход через затемнение. Этот прием особенно полезен, если первый кадр. Заканчивается тем, что персонаж отправляется в путешествие, а следующий показывает, как он прибывает в точку назначения. Он также пригодится, если в следующей сцене участвуют другие персонажи. Наплыв позволяет наслоить один кадр на другой, а р е б я щ и й наплыв обычно символизирует флешбэк. Шторка — старомодный прием, при котором следующий кадр. Выталкивает п р е д ы д у щ е г с экрана. Его применяли в ранних приключенческих фильмах, а затем в качестве дани уважения этим фильмам в Звездных войнах. Яркий прием использования наплыва – финал сцены в душе в «Психо» Альфреда Хичкока. После того, как Мэрион Крейн убивают, камера медленно доезжает до водостока, и через наплыв появляется следующий кадр – глаз Крейн. Камера вращается в том же направлении, что и вода, стекающая в отверстие. Затем камера совершает отъезд и показывает безжизненное лицо Крейн. Освещение. Основные работы. Кабинет доктора к а л и г а р и р о б е р т а в и н а Шанхайский экспресс Джозефа фон Штернберга. Двойная страховка Билли Уайлдера. Третий человек к а р л а р и д а Список Шиндлера Стивена Спилберга. Для того чтобы достичь нужного эффекта, съемочная группа работает с целым арсеналом осветительных приборов, даже если площадка не выглядит залитой светом. Воздействие кадра во многом зависит от того, как освещены площадка или актер. Режиссер и оператор ранее оператор осветитель. Вместе работают над мелкими деталями, делающими кадр неотразимым. Например, улица Вены сама по себе не содержит никакой загадки, но световая игра, организованная оператором Робертом Краскером в третьем человеке, превращает ее в теневой мир. С помощью освещения можно выделить или спрятать часть кадра, пробудить желание или посеять ужас. Рисующий или ключевой свет основной источник, который размещается перед актером. Благодаря ему устраняется большая часть теней, но из-за этого кадр может стать плоским. Заполняющий свет расположен й с б о к у убирает более мелкие тени, созданные ключевым светом. Контровой свет создает Разные эффекты в зависимости от угла и высоты расположения. Если отказаться от других источников света, подсветка снизу создаст на лице тревожные тени, а подсветку сверху можно использовать для выделения отдельных черт. Марлен Дитрих уделяла большое внимание тому, как ее заливал свет, а Джозеф фон Штернберг лучше всех знал, как ее осветить. Их четвертый совместный фильм «Шанхайский экспресс» был ошеломительно успешен и позволил Дитрих продемонстрировать свой актерский талант. В отличие от трех предыдущих все более избыточных совместных фильмов здесь Штернберг уравнял в и з у а л ь н о е н а п р я ж е н и е с захватывающей историей, при этом идеально ухватив магнетизм экранного присутствия Дитрих. Продакшн дизайн. Основные работы. к а б и р и я Джавани п а с т р о н е Облик грядущего, Уильяма Кэмерона м э н з и с а Чувство, Лукина Висконти, Бенгур, Уильяма Уайлера, Говардс Энд, Джеймса Айвори, Титаник, Джеймса Кэмерона. Продакшн дизайн, ранее известный как художественное оформление, ключевой этап при формировании любого кинематографического мира. Он опирается на сценарии и видение режиссера. Он отвечает за внешний облик каждого предмета в фильме, кроме костюмов актеров, в том числе за любые визуальные или спецэффекты, обеспечивающие целостность образа. Впервые термин использовал Уильям Кэмерон м э н з и с во время работы продакшн дизайнером на «Унесённых ветром». Для «Багдадского вора», а также для Облика грядущего, который он с р е ж и с с и р о в а л м э н з и создал целые миры, от обыденной домашней обстановки до образа будущего. Он либо самостоятельно разработал, либо проконтролировал процесс производства почти всех элементов, начиная от простых орнаментов и до целых городов. А Эллисон ч и т т и работавшая продакшн-дизайнером на трех драмах Майкла Ли. Должна была найти для сладостей жизни и тайн и лжи идеальные локации и внести в них небольшие изменения. В случае же с обнаженной ч и т и должна была совместить реализм со стилизованной эстетикой, добавившей выразительности. Так же как Чарли Чаплин сетует по поводу индустриализованного мира и потерявшихся в нем людей в новых временах. Жак Тати выражает свою растерянность перед модернистским Парижем во время н и р а з в л е ч е н и й Тати исполняет роль месье Хилло, но истинная звезда фильма — продакшн дизайн. Хотя Тати снял фильм в цвете, он подчеркнул важность скупой палитры. В декорациях, созданных а ж е н о м Романом, в точности так, как их задумал Тати, преобладают прямые линии и оттенки серого. Дизайн костюмов. Основные работы: Изабель Уильяма Уайлера, унесенный ветром, Виктора Флеминга, двойная страховка Билли Уайлдера, Леопард Луки Нависконти, Эдвард Руки-ножницы Тима Бёртона, к э р л Тода Хенса. Костюмы повседневные или роскошные могут перенести фильм в конкретное время или придать ему определенное настроение. Они способны многое поведать нам об эпохе, в которой происходит действие, о жанре фильма, о классе или финансовом положении персонажей, а также об их внутреннем состоянии, причем без единой реплики. Они показывают суть персонажей. Например, дерзкое платье Бет Дэвис в «Изавель» Уильяма у а л л е р а или то, как Джанет Ли меняет белое белье на черное. После свидания за обедом в психо. Костюмы могут быть шутливыми. Например, робот з л о д е й из западного мира Майкла Крайтона в исполнении Юла Бринера носит почти такую же одежду, что и положительный персонаж, которого он играет в э с т р н е Великолепная семерка. В обязанности дизайнера костюмов тесно сотрудничающего с режиссером, продакшн-дизайнером и гримером. Входит создание дизайна соответствующего обстановке персонажам и цветовому решению фильма, которое меняется в зависимости от использования различных линз или черно-белого изображения, а также снижения насыщенности. Иногда важно, чтобы стиль максимально соответствовал времени. Это видно по карьере Эдит х е т Вероятно, самого успешного дизайнера костюмов в истории Голливуда, работавший более чем над четырьмя сотнями картин. Мелодрама Ирвинга Рэппера «Вперед, путешественник» использует костюмы одновременно для отражения социального статуса и для передачи психологической трансформации. Бэт Дэвис играет застенчивую женщину, живущую в тени своей бедно одевающейся матери. После побега в морской круиз она преображается в стильную зрелую женщину, которая выражает себя в потрясающих образах, довершенных широкополой шляпой знаменитого дизайнера Ори Келли. Грим. Основные работы. Плоть и дьявол Кларенса Брауна. Голубой ангел Джозефа фон Штернберга. Что случилось с Бэбби Джейн Роберта Олдрича? Американский оборотень в Лондоне Джона Лэндиса. Наложение грима и на обычных людей повседневной о б с т а н о в к е и на монстров в хоррорах необходимый кинематографический процесс. В нему эпоху свет делал кожу темнее, поэтому актерам выбеливали лица с помощью грима. Вдобавок, в соответствии с декламационной актерской манерой того времени, он нередко был театральным. В 1930-х грим уже меньше бросался в глаза, особенно в Голливуде, где бал правил гламур. Во Франции же после успеха поэтического реализма звезд с помощью грима превращали в простых смертных. Использование накладных частей тела в хоррорах по-настоящему показало, на что способен грим. Взять хотя бы трансформацию Бориса Карлова. Во Франкенштейне Джеймса Уэйна благодаря легендарному гримеру Джеку Пирсу на съемках Волшебника страны Оз для н а л о ж е н и й впервые использовалась пена, а не хлопок, воск и латекс. Эта методика позже принесла удивительные результаты, в частности в руках волшебников вроде Рика Бейкера, работавшего гримером. На американском о б о р о т н е в Лондоне Джона Лэндиса. Сейчас при создании наиболее сложных образов применяются компьютерные изображения и захват движения, но грим и накладные протезы остаются одной из ключевых составляющих кинопроизводства. Хорроры набирали популярность, и гримерам нужно было находить новые способы физически преобразить актеров. Лицо Лона Чейни идеально подходило для этого. Бывалый театральный актер Чейни сам накладывал грим и искусственные протезы на съемочных площадках фильмов вроде е г о р б у н а и «Нотр-Дама» з Олиса Орсли. Система звезд. Основные работы. Сын шейха Джорджа Фитцмориса. Мальтийский сокол Джона Хьюстона. Это замечательная жизнь. Френка к а п р ы На север через северо-запад. Альфреда Хичкока. Завтрак у Тифани Блейка Эдвардса. Система звезд голливудское изобретение, превратившееся в беспощадную машину промоушена и эксплуатации обладателей талантов и образов. На заре игрового кино имена актеров в фильмах не указывались, но зрители хотели быть в курсе. На кого они смотрят? Кинокомпании осознали коммерческий потенциал фактора узнавания, и уже совсем скоро фильмы превратились в площадки для звезд. А когда Голливуд разделился на несколько огромных студий, монополизировавших кинопроизводство, стало очевидно, что обладание звездой, контракт с ней, может заметно увеличить прибыль. Помимо прочего, с помощью контрактов Студии контролировали закадровую жизнь актеров. Находились новые таланты, им при необходимости придумывались новые имена, а затем они преображались из обычных людей в экранных звезд. А армия агентов и маркетинговых менеджеров создавала для них публичный имидж. Многие потенциальные звезды оказывались на обочине. Некоторые успели погреться в свете софитов. Но лишь очень немногим досталось сомнительное счастье продолжительной и успешной карьеры. Филадельфийская история Джорджа к ь ю к е р а идеальная романтическая комедия и звездная платформа для Кэрри Гранта, Кэтрин Хэбберн и Джеймса Стерта. Грант н е в р а з и м о утончен, Хэбберн энергично и идеалистично, а Стерт излучает приветливость соседского парня. Фильм показывает их сильные стороны с оглядкой на поклонников каждого. К тому же это бесподобный образец голливудского гламура и проницательного остроумного сценария. Звук. Основные работы. Певет джаза Алана к р о с л а н д а Люби меня сегодня Рубена Мамуляна. Мистер Маккиб и Миссис Миллер Роберта о л т м а н а Звездные войны. Эпизод 6 Возвращение Джедая. Ричарда м а р к у э н д а храброе сердцем Марка э н д р ю с а и б р э н д ы Чепмен. Изначально качество записи звука отставало от технологии съемки изображений, но в конце XX века догнало ее. Главной проблемой озвучки на заре кино была синхронизация с изображением. В конце XIX века использовались различные р у д и м е н т а р н ы е методы. К концу н е м о й эпохи нашлись два способа решения проблемы: совмещённая и оптическая фонограммы. К 1930-м, когда мировое киносообщество осознало, что звук — это не просто модная новинка, сопровождающая изображение, за ним закрепился статус стандарта. Певец джаза Алана к р о с л а н д а ставший звездной платформой для актера Элла Джонсона. Считается первым звуковым фильмом с небольшими фрагментами синхронизированного звука. Фильм стал очень популярным, а вскоре за ним последовала звуковая версия «Шантажа» Альфреда Хичкока – первый европейский драматический звуковой фильм. Мюзиклы наращивали аудиторию, и кинотеатры адаптировались под новую технологию. Со временем было введено стерео, стандарты домашнего кинотеатра. опробованные в возвращении джедая Ричарда м а р к у э н д а и технология Dolby Atmos, впервые примененная в Храброй сердцем Бренды Чепмен и Марка э н д р ю с а Из всех режиссеров, экспериментировавших со звуком, больше всех отличился Роберт Олтман. Его интерес к насыщенным звуками драмам, схватывающим к а к к ф о н и ю одновременных разговоров. Наиболее очевиден по сценам в баре в мистере Макейбе к и миссис Миллер, благодаря методике н а с л а и в а ю щ и х с я диалогов, записанных с помощью нескольких микрофонов, закадровые и внутрикадровые разговоры звучат одинаково громко. Музыка. Основные работы: Гражданин Кейн Орсона Уэллса, Головокружение Альфреда Хичкока, Запригоршню долларов Серджио Леона. Беспечный ездок Денниса Хоппера. Представления Дональда Кеммела и Николаса Рога. Музыка, будь то оригинальный саундтрек или ранее записанные песни, может стать аккомпанементом, разрабатывать тему фильма и даже диктовать его ритм. Почти все немые фильмы сопровождались музыкой, поэтому логично, что она появилась и в звуковом кино. Она может звучать в самом фильме, быть диэгетической, напетой или исполненной на музыкальном инструменте или звучать из аудиоустройства, например, радио или проигрывателя. Видов не диэгетической музыки гораздо больше. Саундтрек может состоять из специально записанных композиций, оригинальных песен или и тех, и других. До 1960-х стиль и частота звучания музыки зависели от жанра фильма. Однако по мере того, как в 1950-х и 1960-х кино становилось разнообразнее, менялась и музыка. Некоторые композиторы выбрали экспериментальный подход. Например, Бернард Херман в саундтреке к «Гражданину к й н у «Энюмариконы». Саундтреки к битве за а л жир Джилло Понте Корво или Мика Леви в саундтреке «Побудь в моей шкуре». Но более привычным стало использование песен, приносящих прибыль как самим музыкантам, так и фильмам, в которых они звучат. Саундтрек фильму иногда становится самостоятельным произведением и увековечивает кино в истории или даже становится знаковым для эпохи. Так вышло в случае с беспечным е з д о к о м Многие музыкальные произведения, использованные в фильме, были взяты из коллекции монтажера Дона к е м б е р н а Он слушал их, пока работал над фильмом. Начиная с первых же аккордов песни "The Pusher" группы Steppenwolf, саундтрек передает бунтарский и безысходный настрой фильма. Актерский метод. Основные работы. В порту Элия Казана. Бунтарь без причины. Николас а р р я Пугала Джерри ш а т ц б е р г а Марафонец Джона Шлезингера. Бешеный бык Мартин Скорсезе. Моя левая нога Джима Шеридана. Актерский метод образовательная и репетиционная методика, которая стала популярной в 1950-х. Публика узнала о ней благодаря нескольким звездным ролям. Со времен раннего немого кино и присущего ему декламационного стиля актерское мастерство во многом изменилось. В США получили известность труды русского театрального режиссера Константина Станиславского, предложившего систематический подход к воплощению персонажей. В 1923 тысяча девятьсот двадцать третьем году Ричард Болеславский, один из учеников Станиславского, Основал американский лабораторный театр в Нью-Йорке. Среди его учеников были Ли Страсберг, Стелла Адлер и с е н ф о р д Мейснер. В составе театра г р у п п они вместе выработали новую манеру актерской игры – метод, основанный на работах с Таниславского. В итоге они разошлись из-за различных взглядов на то, как нужно формировать роль. Страсберг считал важнейшей психологию. Согласно его методике, для создания персонажа надо опираться на личный опыт. Адлер ставил во главу угла социологию, придумывая обстоятельства, окружающие действия персонажа. Подход Мейснера был чисто бихевиористским и заключался в соответствии моменту. Вместе они вдохновили целое поколение актеров, от Джеймса Дина. И Марлона Брандо до Роберта д е н и р о и Альпачино. Но у Метода были и противники. Талантливый британский актер Чарльз Лоутон однажды сарказмом заметил: "Метод сродни фотографии, настоящая же актерская игра это масляная живопись". Марлон Брандо учился в Нью-Йорке у Стеллы Адлер. и получил признание критиков за интенсивность, которую придал своей роли в мужчинах Фреда ц и н м а н а В фильме э л и о к а з а н о в в порту он исполнил одну из выдающихся ролей, передав глубокую тревогу Терри м а л о я Его боль, вина и о щ у щ е н и е напрасно прожитой жизни нашли отражение в монологе: Я мог претендовать на что-то. Синемаверите, основные работы. Нанук Севера Роберта Флайерти, человек с киноаппаратом д и г и в е р т о в а хроника одного лета Жана р у ш а и Эдгара Марина, не оглядывайся Пенни Бейкера, Юнайтед д Пола Гринграсса. Синемаверите зародился как новый стиль документального кино, перемежавшегося постановочными фрагментами. Но в итоге выработал приемы, которые теперь повсеместно используются в игровом кино. с и н е м а в е р и т е создан Жаном Рушем. В рамках этого стиля режиссеры пытались воссоздать правдивость любой заданной ситуации. В отличие от документального кино, снятого в режиме наблюдения методом мухи на стене, с и н е м а в е р и т е предполагал большую вовлеченность к а м е р а Непосредственно участвовала в действии и даже подталкивала его. Наруша особенно повлияли раннедокументальные и фильмы Роберта Флайерти. Лучше всего воздействие с и н е м а в е р и т е на нарративное кино проявляется в использовании ручной камеры вместо камеры на штативе, тележки или стадикама. Неустойчивый кадр, свойственный этому стилю, создает ощущение непосредственности и живости. Его можно использовать, чтобы полностью погрузить зрителей в альтернативную реальность, как это сделал Альфонсо Куарон в фильме е д и т я человеческая», окунуть в хаос высадки в Нормандии, как у Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» или даже убедить всех, что при создании «Ведьмы из Блэр» Дэниел м и р и к и Эдуардо Санчес использовали настоящий найденный материал. Одна из самых чудовищных и реалистичных сцен в битве за Алжир Джела п а н т е к о р в а вылазка алжирских женщин в европейскую зону города для закладки бомб в двух барах и терминале Air France. Этот момент невозможно смотреть. Пусть это и постановка, навеянная реальными событиями, веритестилистика вселяет ужас надвигающейся катастрофы. Рапид. Основные работы. Парижский студент, Поля Вегенера и Стелла Нарая. Кабинет доктора к о л л г а р я р о б е р т о в и н а Голем Карла б ё з е и Поля Вегенера. Насферату Фридриха Вильгельма Мурнау. Метрополис Фрица Ланга. С помощью этого простого приема можно усилить напряжение, эмоциональный эффект, подчеркнуть красоту мгновения или уродство насилия. Рапид – изобретение австрийского священника и физика Аугуста Музгера. Суть в том, чтобы прокручивать пленку мимо затвора камеры быстрее, чем она проходит на проекторе. Обычная скорость составляет 24 кадра в секунду. Чем быстрее пленка движется через камеру, тем медленнее будет проекция. Также можно медленно прокручивать материал. з а п и с а н ы с обычной скоростью эффект будет такой же. Теперь рапид можно получить с помощью компьютерных программ. Эмоциональное воздействие замедленного кадра целиком зависит от того, что показано на экране. Акира Курасава новаторски скомбинировал рапид с естественным течением времени в семи самураях в 1960-е. Отношение к насилию в голливудских фильмах стало более терпимым. Это заметно по перестрелкам в Бонни и Клайде а т р р а Пена и в Дикой Банде Сэма Пекинпа. Оба фильма выиграли за счет использования рапида. Если экшены Джона в У снятые в 1 9 8 0 х демонстрируют режиссерскую в и р т у о з н о с т ь то Вон Карвай использует рапид, чтобы подчеркнуть желание и одиночество персонажей. В начальной сцене повелителя бури Кэтрин б и г е л л у показан ущерб, нанесенный солдату и пространству вокруг него самодельным взрывным устройством. В момент его активации включается рапид, показывающий, как взрыв воздействует на сапера, п о д б р о е н н о г о воздух, а затем на землю, по которой кругами расходится волна. Все происходит мгновенно, но сцена, перемежающаяся короткими кадрами с естественным течением времени. Длится полминуты. с т ы д и к а м основные работы: На пути к славе Хела Эшби, Сияние с т е н л и Кубрика, Безупречная репутация Бертрана Таверне, Славные парни Мартина Скорсезе, Магнолия Пола Томаса Андерсона, Русский ковчег Александра с а к у р о в а с т ы д и к а м дал режиссерам возможность. Снимать кадры с движением. Он стал портативной заменой камерам, для управления которыми требовались многочисленные съемочные группы и множество оборудования. До изобретения стадикама г а р р т о м б р а у н о м и официального старта продаж в 1975 году операторы снимали подвижные кадры с помощью либо крана, либо тележки на колесах, катившейся по рельсам. Альтернативой была ручная камера, дававшая менее устойчивую картинку. Благодаря изобретению Брауна движение камеры уже не з а в и с я т от перемещений оператора. В стедикам встроен карданный подвес, стержень, позволяющий камере свободно двигаться вокруг своей оси. Оператор надевает жилет, на который крепится каркас стеди кама. Платформа на верхнем конце поддерживает камеру, а в центре находится подвес. Камера удерживается благодаря противовесу на другом конце устройства. Обычно это монитор, подсоединенный к камере и дающий оператору четкую картинку того, что он снимает. Все по-прежнему в руках оператора, но камера теперь гораздо подвижнее, независимо от сложности сцены. Впервые с т е д и к а м был применен на съемочной площадке фильма Хела Эшби «На пути к славе», получившего Оскар а за лучшую операторскую работу. В том же году вышли марафонец Джона Шлезингера и Рокки Джона э в е л с о н а В обоих фильмах с т е д и к а м использовался для запечатления бега героев по улице. Для съемки сцен сияния, в которых камера следует за Денни на трехколесном велосипеде, Оператор Гаррет Браун закрепил камеру не на верхней, а на нижней площадке стадикама. Камера теперь была у земли, продемонстрировав гибкость системы. Спецэффекты, основные работы, путешествие на Луну Жоржа Мильеса, Кинконг г м э р и а н а Купера и Эрнста Шотсака, будущее Уильяма Кэмерона м э н з и с а Годзилла и Сира Хонды. нечто Джона Карпентера. Спецэффекты – множество различных приемов, используемых при съемках фильма, от взрывов до создания целых миров. Они делятся на механические и оптические. Для создания механических эффектов используется физический реквизит, от устройств для создания определенных погодных условий. Например, дождевых или облачных машин до продвинутого механического и пиротехнического оборудования или аниматроники. Оптические же эффекты достигаются за счет манипуляции изображением, например посредством мультиэкспозиции, наложения двух или нескольких кадров друг на друга, благодаря чему актеры на одном кадре оказываются в пространстве второго. Ранние примеры этого приема можно найти в воображаемых в мирах Жоржа м и л ь е с а Методы риерпроекции совмещения двух или более изображений, обычно переднего и заднего плана, в одном изображении, менялись. Возросшая в 1950-х популярность научной фантастики обусловила появление более изощренных способов создания миров. Метод ш ф т а н а оказался эффективным при съемках «Метрополиса» Фрица Ланга. Позже его даже использовали в «Чужом» Ридли Скотта. Но в итоге х р о м а к и й цветовой ключ вытеснил более трудоемкие оптические эффекты. При этом много лет оставались популярными различные анимационные приемы, например, с т о п м о ш е н позволивший миниатюрным монстрам взаимодействовать с людьми. В фильмах Исира Хонды и р е я Харрихаузена, ввиду популярности фильмов катастроф в 70-е случился бум на масштабные сцены со спецэффектами. Бендиана и другие экшены подняли ставки, а для воплощения миров на грани распада в фильме Ричарда Нима «Приключения Посейдона» и в нескольких последовавших за ним дорогих фильмах катастрофах потребовалась целая армия технических специалистов. Визуальные эффекты. Основные работы: матрица с е с т е р Вачовски, Властелин Колец, Две Крепости Питера Джексона, Аватар Джеймса Кэмерона, Гравитация Альфонса Куарона, Планета Обезьян, Война Мэтта Ривза. В отличие от спецэффектов, визуальные эффекты создаются не на самой площадке. Это в основном разработанные на компьютере изображения CGI, формирующие миры вокруг персонажей или внедряющие в кадр д и к о в и н ы х существ, замещая спецэффекты, когда-то создававшиеся на площадке вручную. Идеальный пример — Безумный Макс, Дорога Ярости Джорджа Миллера. Автокатастрофы в фильме по большей части настоящие, а масштабные взрывы и свирепый ураган сгенерированы с помощью сложных компьютерных программ. Более скромный пример фильм а т о м а э г а я н а «Славное будущее», по сюжету которого школьный автобус проваливается под лед замерзшего озера. Было бы как минимум опрометчиво подвергнуть угрозе жизни детей или естественную среду обитания животных, поэтому автобус и его пассажиров создали с помощью CGI. CGI Вытесняет р а н н и е оптические технологии. Например, сократилось использование с т о п м а у ш е н а В трилогии Питера Джексона «Властелин колец» Голлум был создан с помощью технологии захвата движения, а моделью для него выступил п р о в о р н ы й Энди Серкис. Диснеевский научно-фантастический фильм «Трон» Стивена л и с б е р г е р а показал, на что способны визуальные эффекты. С применением минимальной компьютерной графики. А "Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона стал революционным. Кэмерон продолжил эксперименты с компьютерной графикой, начатые в предыдущем фильме б е з д н и и добился поразительных результатов. Еще дальше он пошел в а "Ватаре", первом из ч е р е д ы фильмов, где создана целая система миров. Цифровые технологии. Основные работы. Торжество Томаса Винтерберга. 28 дней спустя Дэни Бойла. Русский ковчег Александра Сакурова. Соучастник Майк Ламана. Зодиак Дэвида Финчера. Мандарин Шона Бейкера. Благодаря новым технологиям режиссеры могут снимать фильмы того же качества, что и на пленке, но с минимальными затратами. Цифровые технологии зародились в конце. 1980-х, но изначально применялись исключительно к рекламе. Новую эпоху обозначило появление д о г м ы 95, а новатором стал оператор торжества Томаса Винтерберга Энтони Дот Ментл. И даже если картинка не была достаточно качественной, режиссеры оборачивали это в свою пользу. Например, Дэнни б о й л превратил этот недостаток в достоинство. Зомби триллера двадцать восемь дней спустя Джордж Лукас воскресил франшизу Звездные войны в 2002 году целиком, сняв эпизод второй Атака клонов в высоком разрешении с использованием цифровой д в а четырех кадровой системы. Семью годами позже миллионер из трущоб б о й л а стал первой цифровой картиной, получившей Оскара за лучший фильм. Меняется и проекционная система. Аватар Джеймса Кэмерона был первым фильмом, снятым в цифре и показанным с помощью цифровой проекции. Режиссеры вроде Майкла Мана и Дэвида Финчера с восторгом приняли этот метод и создали запоминающиеся работы. А Шон Бейкер в Мандарине продемонстрировал, чего можно добиться с помощью простого айфона. В веревке Альфред Хичкок создал иллюзию одного кадра на протяжении всего фильма, а Майклу Фигису цифровые технологии позволили достичь этого по-настоящему и снять четыре одновременных 93-минутных фильма для п о л и э к р а н н о г о эксперимента в тайм-коде. Александр Сакуров снял в Петербургском Эрмитаже русский ковчег – однокадровый фильм с актерским составом из нескольких сотен человек. А Себастьян Шиппер снял на ночных улицах Берлина «Викторию» — 140-минутный высокоскоростной однокадровый триллер. 3D. Основные работы: «Сила любви» Нета д э в е р и ч а и г а р и ф е й р е л а В случае убийства набирайте М. «Альфреда Хичкока». «Призраки безны». д «Титаник». «Джеймса Кэмерона». «Полярный экспресс». «Роберта Земекиса». До сих пор не утихают споры между теми, кто считает, что 3D удивительная новая технология, и теми, для кого это не более чем игрушка. Кто бы ни был прав, трехмерное стереоскопическое кино существовало в той или иной форме с начала XX века. Премьера первого коммерческого 3D фильма «Силы любви» Гарри Фейрела и Нета д э в е р и ч а с о с т о я л а с ь в Лос-Анджелесе в 1922 году. Вскоре последовал человек с Марса Роя Уильяма Нила, при показе которого использовались два проектора, синхронизированных со стереовидоискателем. Мода на 3D пришла в 1950-е. Ее провозвестниками стали дом восковых фигур Андре де Тота и в случае убийства набирайте М. Альфреда Хичкока. В 1 9 6 0 х популярность воскресла благодаря эксплуатационным фильмам, например, Стюардесом Алана Силифанта и Плоти для Франкенштейна Пола Морриси. В 1 9 8 0 х 3D-технология применялась при съемке продолжений многочисленных хорроров, но истинную популярность формат обрел с появлением цифровых технологий, главным приверженцем которых стал Джеймс Кэмерон, создавший метод Fusion Camera System. Немногие режиссеры исследовали потенциал 3 d т е х н о л о г и й за пределами мейнстримных развлекательных блокбастеров или анимационных фильмов. в и м Вендерс и в е р н е р х е р ц е г экспериментировали с глубиной р е з к о с т и в условиях 3D в "Пине" и "Пещере забытых снов", а Мартин с к о р с е з е воссоздал Париж на заре нового века, и фильмы Жоржа м е л ь е с а х р а н и т е л и времени. В 2013 году Энгли первым получил Оскара за лучшую режиссуру за фильм снятый в 3D. Жизнь